Глава двенадцатая «Вот же ты рисковый!» — воскликнул Зархан, перескочив через высокую ограду. Аполлон перепрыгнул следом, едва не приземлившись в лужу. В накидках и натянутых капюшонах они проскочили узкий переулок и, наконец, отдалившись от главной улицы, замедлили темп. «А что оставалось?» — выглянул демон из-за угла деревянного дома. Его алые глаза уловили полупустую торговую площадь. где они совсем недавно закупались. Неподалеку патруль стражников. Ты прав. Сдай тот человек нас, и всему конец. Охраны там было куда ни плюнь», — согласился наследник. «И как ты так быстро среагировал? Признаться, я даже немного растерялся, когда этот засранец хотел нас сдать. Он достал карту города, одолженную Фозахом. Аполлон же прислонился плечом к холодной стене каменного дома и проверял подсумок с зельями». Не стащили ли часть той толпе? Оказалось, что нет. Все, кроме использованного зелья лечения, было на месте. «Да я сам потерялся и сделал первое, что пришло на ум», — признался демон. «Проткнуть ему брюхо?» — усмехнулся наследник. «Тебе, братец, только волю дай». «Так, ладно. Ищу эту лавку травников, а ты посмотри, нет ли за нами хвоста». «Ага». Аполлон посмотрел на противоположный каменный дом Там был небольшой выступ под самой крышей. Разбежавшись, он прыгнул и, оттолкнувшись ногой от стены, взметнул еще выше и вцепился за этот уступ. Плавно подтянулся и залез на него. Второй прыжок, и хваткие пальцы уцепились за каемку крыши. Повезло, что дерево было обработано и не сгнило. Не то лететь со второго этажа задницей вниз было бы неприятно. Демон залез на самый верх, посмотрел по сторонам. Здесь, на втором этаже... Сотни крыш домов сливались в нечто единое, будто второй уровень города. Не хватало лишь жителей, хотя алый взгляд и уловил вдалеке пару бежавших фигур. Они двигались совсем в другую сторону от главной улицы. Аполлон хмыкнул, затем посмотрел вниз, теперь проулки просматривались куда лучше. — Ты скоро? — спросил он у Зархана. — Да все почти. Сейчас запомню пару поворотов. — Так, значит, нам на восток четыре квартала от рыночной площади. Затем на юг еще два он сложил карту и засунул ее под коженку давай ко мне Махнул Аполлон рукой стоя на краю крыши издеваешься нас так спалят еще быстрее ну и что нельзя по крышам что ли бегать но мы же не коты бродячие стража спросит зачем и кто такие а мы им в ответ мяу усмехнулся аполлон ну ну с сарказмом ответил наследник ладно но если нас поймают И, приметив тот же самый уступ, он разогнался и прыгнул вверх. Его ладонь схватилась за протянутую руку Аполлона. Тот подтянул наверх. «Неплохой вид!» – посмотрел в человек по сторонам. «Да!» «Помчали?» «Помчали! Кто быстрей?» И Зархан сорвался вперед. «Вот ребенок!» – усмехнулся Аполлон и побежал следом.